Попыхах забытый фонарик на батарейках дал хотя бы слабое, тоже нежелательное излучение, а других источников энергии не могло быть. Тогда он встал и, осмотревшись, снял со стены чучело кабаний головы. Микровидеокамера оказалась вмонтированной не вместо пластмассового глаза, что было бы естественно, а в ноздрю, и блок питания вероятно рассчитывая на многомесячную работу, был аккуратно вставлен в подлобную часть вместо мозгов. Это был тот самый аргумент, тайный прием еще неиспользованной горгоны. Глава 12. Он даже не понюхал принесенные со стола объедки, и как только закрылась дверь в шайбу, ушел подальше от пищи, при том, что был голоден. Скоро... Из ямы высунулась крыса, почуяв хищника более крупного. Проверила, и испытала его реакцию, провоцируя на действие. Но, убедившись, что он не претендует на пищу, смело подбежал и стал есть. Через мгновение рядом оказалось еще одна. А спустя минуту полтора десятка тех тварей с писком и клекотом набросились на объедки. Волчонок не шевельнулся, пока продолжалось пишество. Когда же на бетонном полу ничего не осталось, он сделал бросок и в секунду успел придавить трех, остальные скрылись в яме. Потом снова лег на шкуру, положив тяжелую голову между лап. Он понял, что сотворил действие, которое вызвало гнев вожака, а причиной был укус, короткий режущий рывок, нанесенный человеческой самки, причем всего лишь в доказательство своей приверженности и соблюдения законов стаи. Когда рядом вожак, никто не имеет права прикасаться к волчонку, в том числе и ласкать. По его представлениям об иерархии стаи, он был вторым после вожака, и так потом уже все остальные волки, люди, машины, собаки и прочие твари. Но он почему-то разгневался и обошелся с ним жестоко. Вероятно, в стае, где верховодил этот волк, были несколько иные законы, и теперь надо исправить положение, отыскать укушенную самку и залезать рану. В этот миг он осознал, чтобы вернуть расположение вожака, требуется искупление вины. Волчонок выбрал своим ходом из шайбы, повертелся возле кочегарки, распутал следы, много было накручено. По раз и истоптанно перекрещено, так что пришлось продолжить несколько кругов по базе, прежде чем отыскался свежайший. Опустив голову и больше не отрываясь от следа, он пришел по нему к гостинице, затем к дому вожака и чуть не уткнулся в ноги самки. Та сидела на крыльце, подобрав колени к подбородку, и находилась в каком-то отстраненном оцепенении, однако же не спала, и глаза были открыты. Он обнюхал ее обувь, вернулся и еще раз пробежал по следу. Он отлично помнил запах укушенного человеком ибо в момент удара клыками испытал вкус его крови. И ошибиться, спутать след было невозможно. Однако перед ним сидела другая самка, к которой он никогда не прикасался. Не рвал ее руки, и, несмотря на это, она имела совершенно одинаковый опознавательный запах стой укушенный. Отскочив в сторону, он отфыркался, прочищая нос от всех посторонних ароматов, еще раз сбегал к кочегарке, вынюхал там след, повертелся среди человеческих набродов и опять оказался возле дома вожака. Самка сидела в прежней позе, ничего не замечая вокруг, и тогда волчонок поднялся на крыльцо и, осторожно приблизившись, обнюхал руки. Ран не было ни на одной, ни на другой. — Ты кто? — спросила самка, глядя почему-то мимо. — Ты ангел? Ты божий ангел? И пришел за мной? Он уловил запах ее дыхания и в тот же миг отскочил в сторону. От самки, как от мертвы, исходил дух тлена, когда угасает не плоть, а жизненные силы. И... В этом он почувствовал их различие, поскольку вместе со вкусом крови той, что посмело ласкать его в присутствии вожака стаи, вкусил он страсть к жизни. — Эй, ты где? — самка как слепая протянула руку и ощупала пространство впереди себя. — Почему ты ушел? Возьми меня! Волчонок отбежал в траву и лег, чтобы не достал источаемый самкой тленный дух а она встала и пошла в его сторону с вытянутыми руками. Она умирала при живой еще плоти. Душа едва теплилась, так что оставляла в пространстве тонкий водянистый след, не наполненный ничем, и сохранял лишь стойкий запах тела, опознавательный запах самки. Она переступила дорожку, забрела в траву, как в воду, и нырнула на дно. Насторожившийся волчонок слушал ее стоны, предсмертные, мучительные и, преодолев страх, осторожно приблизился к ее изголовью. Самка корчилась, тряслась будто от холода, сжималась в комок вдруг распрямлялась, как пружина, вытягивалась до хруста костей и жалобно скулила при этом. Сильнейшая боль сосредоточилась у нее в позвоночнике и темени и теперь прорывалась сквозь черепную коробку. Он не видел раны, не знал природы этой боли и потому интуитивно опасался ее, но мертвеющая на глазах его сила жизни, та сила, что отделяет все живые существа от неживых, заставила волчонка делать то, что делал бы он, увидев открытую рану. Приблизившись, он лег и стал вылизывать огненное теме, как вылизал раскаленную сковородку. Однако боль черным потоком устремилась ей в затылок и в спину, отчего самка выгнула с дугой и закричала. Тогда волчонок разорвал куртку, блузку и принялся зализывать позвоночник. Через несколько минут унял крик боли, однако она продолжала корчиться, ворочать головой и мешать ему. Волчонок отскочил, слегка присел, будто перед броском, и зарычал, сам того не ведая, какую силу вкладывает в этот рык. Кажется, на короткий миг сотрясло с Замолкли птицы, перестали звенеть комары, и разом оборвался бесконечный стрекот кузнечиков. Самка замерла, скрючившись, затем медленно стала распрямляться. Конвульсивные движения ее становились слабее, короче, напоминая всхлипан наплакавшегося человека, и скоро вообще стихли. Тело, наконец, расслабилось. Растеклось и лишь мелко подрагивали кисти рук. Спустя несколько минут она успокоилась, глаза ее закрылись. Она заснула, задышала ровно, лишь чуть-чуть постановала от боль. боли. Волчонок же, вылезав огонь с головы и позвоночника, принялся за лицо, потом руки, и в последнюю очередь вылезал ступни ног, стащив зубами туфли. От спящей самкой забрежжил розоватый свет, словно от невидимой, скрытой тучами зари. И только после этого, широко разинув в пасть и вывалив язык, как запаленный долгим бегом зверь, он пошел на реку и в несколько приемов долго пил и срыгивал воду, лежа на сыром песке, так словно отравился ядом. Потом он снова вернулся к кочегарке, побродил возле входа в коморку, откуда в прошлый раз начинал поиск, и только забежав с другой стороны, к другим дверям и переплошив гонщих щенков за нею, порыскал вдоль тропинки и, наконец, почуял настоящий след. Он был уже староватым, плохо уловимым, иногда терялся, забитый похучими травами, и вел по бездорожью к сетчатому забору. В лесу, где было меньше ветра и более застойный воздух, след оказался ярче, И волчонок потрусил рысью, не поднимая головы. Мало того, убегающая самка в некоторых местах хватала за кустарник или высокую траву, оставляя мазки крови и острый знакомый запах. Через некоторое время он вошел вслед, изучил всякие его проявления и теперь ориентировался на разные составляющие. Он почти отключился от других запахов. Однако ему все время мешал след кормящего человека — путающийся за следом самки, слишком знакомый, привычный, потому сбивающий с толку. Бежал он так около получаса, уже не по лесу, а по старой зарастающей дороге, где на искомую, еще довольно слабую нить наложилось много следов более свежих, в том числе и вжака. Целый жгут тянулся по дорожному просвету до самой реки. И здесь все рассыпалось, разлетелось по сторонам, Волчонок заметался, вынюхивая береговую кромку. Несколько человек до него точно так же рыскали вдоль воды. Трижды он обернулся по большому кругу, распутывая хаотический клубок запахов, пока снова не перехватил след самки на торчащих из берега бревнах. Он вошел в воду и сразу поплыл, будто всю жизнь тем и занимался, выскочив на другом берегу, отряхнулся и сразу же бросился искать выходной след.